Глава двадцать девятая. Желтая пресса. Тая. но где же наш папа?» С нежностью глажу живот, надеясь, что ничего не случилось. Нехорошее предчувствие комом стало в груди. Я гоню его. Гера же говорил, что все нормально. Понимаю, что им с отцом очень важно поговорить. Только я все равно переживаю, зная этих вспыльчивых мужчин. Долго скучать мне не дали. Дверь палаты тихонечко приоткрылась. В между ней и стеной появилась голова моей мамы. «Привет!» — улыбаясь, мамочка вошла в палату. «И почему это я узнаю о том, что моя дочка мамой станет и в больницу попала от будущего зятя, а не от нее самой?» Она поставила к стене два пузатых пакета, взяла стул, села рядом со мной, взяла за руку. Я сентиментальная дурочка. Увидев нежность в глазах родного человека, разревелась. «Ну чего ты, котенок? Не плачь!» Мама подошла, обняла меня, прижала мою голову к себе и гладит по волосам. ш, -ш! Мне Герман строго-настрого запретил тебя волновать. Как ты? Что случилось? Я хочу все знать». «А Гера где?» — спросила, шмыгая носом и стирая с лица мокрые дорожки. «С родителями. Он приедет вечером, так что у нас с тобой есть целый день, чтобы посекретничать». «Так почему ты не сказала мне, что беременна, Тай?» Испугалась. всхлипнула я и меня прорвала. Я сплошным потоком эмоций стала вываливать на маму все, что случилось за последнее время. Про все наши ссоры, даже самые мелкие. Про то, как я по нему скучаю и как боюсь разочароваться. Про его реакцию на новость о моей беременности и визит Зои. Что все последние события, свалившиеся скопом на мою голову, и привели на больничную койку потом долго ревела, вспоминая, как Амиров просил прощения, как испугался, когда я начала терять сознание. «А вот же засранец!» — мама всплеснула руками. «А Зоя? Я вообще от нее такого не ожидала! Вы же столько дружите!» — поражается она. «Ой, дети!» — качает головой. «Ремня бы вам сыпать обоим!» «Не надо!» — улыбаюсь мамочке. «Еще как надо, Тая! И Амирову твоему, и тебе тоже!» «А мне за что?» По-детски на нее обижаюсь. Для профилактики. Мама треплет меня по волосам. Давай-ка поедим, дочь. Я прихватила из дома кое-что. У дежурной медсестры спросила, что тебе сейчас можно. Суп еще теплый. Сейчас достану. Не обнаружив тарелки, мама убежала и вернулась с ней. А еще с ложкой и кружкой. Я устроилась на кровати, полусидя, подняв выше подушку. Все, как рекомендовал врач. Тарелку с ароматным куриным бульоном поставила на колени. Видя, что мне так неудобно, мама принялась меня кормить. «Мам, да просто подставку надо!» — говорю ей, принимая очередную ложку супа. «Ничего, я так. Хоть вспомни как деток кормить!» — смеется она. «А то как я потом внука нянчить буду?» «А ты будешь?» Настроение ползет все выше вверх. «Да я вообще его у вас отберу, чтоб своими заскоками мне ребенка не испортили!» — фыркает мама. «Тебя же воспитала хорошей девочкой и его воспитаю!» — А вот дальше сходите с ума, сколько вам влезет. — Ну, хватит тебе, не обижайся, — погладила ее по руке. — Мы запутались, мам. Я в недоверии и страхе. Амиров вообще смешал в кучу отношения со мной, отцом и работу. Ядерный коктейль получился. но ну, я очень надеюсь, что все теперь наладится. — Так хочется. — мечтательно улыбаюсь. — А Зойкин отец знает, что его дочь вытворяет? — Жму плечами. — Понятно. — Ладно, Денисенко я сама позвоню. Пусть приструнит маленькую стерву А сам Герка-то что тебе сказал на эти фотографии? — Не успел, мам. Мне плохо стало. Но я уверена, что он не виноват. Вот здесь, — положила ладошку на середину груди, показав, где поселилось это чувство. Мне неприятно было видеть, как он в постели с другой. Комочек внутри сжимается и разжимается, пульсируя от воспоминаний. — Но нет, там точно ничего не было. — Надеюсь вздохнула мама. «Иначе я сама засранцу яйца оторву!» округлила глаза, услышав от нее такие грубые слова. «А ты думала, я терпеть стану, если мою дочку обижать и предавать будут?» «Нет уж, дорогая, ты у меня одна». «Вы подружитесь с Анной Владимировной?» смеюсь в ответ. «Тем хуже для вас», шутит мама. «Да уж, избавуете нам малыша. Это обязательно. Это прямая обязанность бабушки. Так что можешь даже не спорить». Ешь давай, остыла уже. Еще ложка супа пропала у меня во рту. Мама так и просидела со мной до вечера. Еры нет еще. Я снова начала волноваться. К нам зашла медсестра, принесла новую капельницу и сделала укол. Из кармана ее белого халата торчит какая-то газета. Сначала я удивилась, что они вообще еще существуют, и в век цифровых технологий находятся те, кто покупает печатную прессу. А потом задохнулась от возмущения, разглядев кусок фотографии на главной странице. «Можно на минутку?» — спросила его женщины, указывая на газету. «Пожалуйста». Она вытащила ее, отдала мне. «Оставить? Я могу забрать после обхода», — улыбнулась медсестра. «Спасибо», — кивнула ей. «Что там?» — ко мне тут же подошла мама, и мы вместе развернули страницу. Заголовок над фотографией из клуба. «Младший Амиров не изменяет себе. Он изменяет своей невесте». И приписка ниже. Узнайте, как развлекается сын известного банкира. Это удар под дых нам обоим. игеру у которого только строится самостоятельная карьера. И мне, как той, что доверяла единственной подруге самые сокровенные тайны. Мама забрала у меня газету, чтобы прочитать статью. А я не хочу ее читать. Я знаю, что все это ложь. Теперь точно знаю. Я верю тебе, мой Амиров. Ты просил? Я верю. Глажа живот, думая о любимом мужчине, о нашем малыше. «Как низко!» — ругается мама, швыряя на тумбочку печатные издания. «Вот же стерва! И ведь знает, что ты беременная, в больнице лежишь!» «Ну, Денисенко, да я своими руками придушу эту девчонку!» «Мам!» — поморщилась от резкой головной боли. «Что такое? Тебе плохо?» — тут же забеспокоилась она. «Ну-ка, давай ложись!» — помогла мне удобнее устроиться. думая о малышей, дочь. Эту козу я сама на место поставлю. Сейчас!» Она стала копаться в телефонной книге мобильника. «Где же ты у меня?» «Нашла». Найти-то она нашла, но дозвониться пока не вышла. Так что мама решила меня заболтать до такого состояния, что я умудрилась устать, не вставая с кровати. Но к вечеру стало полегче, и голова не кружится почти. И очень важно, что перестала тянуть живот. Медсестра сказала, что они капают мне очень сильный препарат, и все обязательно будет нормально. Она похвалила маму за мою улыбку и вкусный суп, который я послушно ела маленькими порциями до самого вечера. — А вот и зять! — улыбнулась мамочка, когда в палату вошел мой Амиров. — Здравствуйте! — Гера поцеловал ее в щеку. — Спасибо, что присмотрели за ней. — Как родители, Гера? Папа как? — она накинулась на него с вопросами. — Мама нормально, а у отца опять сердце прихватило. Скорую вызывали. Любимый крепко сжал мою ладошку. «Что-то случилось?» Я не выдержала и вмешалась в этот милый разговор двух будущих родственников. бесит когда вокруг все знают, что происходит, а ты только ресницами хлопаешь, пытаясь разобраться по обрывкам фраз. Бабушка умерла рано утром. Мама отца», отвечает Герцелуя мои пальцы. «Ой, я знаю, что Герман не общался с Валидой Зауровной, она не приняла его как внука, и у них не сложились отношения, даже когда он стал взрослым. А вот для его отца это удар. Гера рассказывал, что Аслан Ленарович пытался примирить семью. Он мечтал собрать всех вместе за одним столом, как делал его отец, дед Геры. Ничего не получилось, и вот не стала его мама. Мы посидели молча некоторое время. Я все никак не могла решиться показать ему газету. Сегодня, наверное, не стоит этого делать. За последние сутки парню и так досталось. Все решил случай. Точнее, звонок на мамин мобильный. «Здравствуй, Слава!» Мама так рявкнула в трубку, что даже мой Амиров дернулся и крепче сжал мою руку. «Скажи, дорогой, а ты дочь свою порол когда в последний раз?» «Никогда. Оно и видно. Тебе очень повезло, Вячеслав, что звоню я, а не Аслан. Если он узнает, да он уничтожит тебя. Я еще даже не начинала тебе угрожать. Мы с любопытством открываем для нас Гир мою маму все с новых и новых сторон». «Но если ты не приструнешь Зою, и завтра же в газете не будет напечатано опровержение, я начну. Ты меня знаешь. Гера, дай мне вон ту газетку!» — кивнула на тумбочку мама. Гер послушно поднялся, взял ее в руки и завис, разглядывая свои фотографии. «Вот же сволочь!» — шипит он. «Еще какая!» — усмехается мама. «Дай мне ее сюда. Я папе Денисенко покажу. Пусть порадуется, какую дочь он воспитал!» У меня Таська беременная, а эта засранка в штаны к ее мужику лезет. Я ее уже боюсь, шепчет мне Гер. Я тоже. Так же тихо отвечаю, и мы вместе смеемся под укоризненный взгляд мамы. Она сделала две фотографии, отправила их Вячеславу Николаевичу, и еще минут десять язвительно напоминала мужчине все смертные грехи, которые всплывут наружу, если он не накажет дочь и не решит вопрос с газетой. Мои дети улыбаются закончив разговор мама повернулась к нам она подошла ближе и как родного потрепала германа по волосам береги их попросила сжимая пальцы на мужском плече не разошедшийся тираж за ночь изымот завтра утром выйдет опровержение с извинениями денисенко клятвена обещал что все сделает похороны бабушки когда завтра да ответил любимый хорошо тогда я вас оставляю рано утром приеду чтобы тебя отпустить Мы с Валерой потом к твоим родителям заедем, выразим соболезнования. Спасибо. Герчить склонил голову перед моей мамой. Мне так приятно стало и тепло внутри. Ладно, дети, побежала. Она поцеловала меня, снова растрепала волосы Германа, отчего он фыркнул, как кот. До завтра. Амиров попросил меня немного подвинуться, устроился рядом, уложив мою голову к себе на плечо. Уложил свою ладонь на мой живот и замер, прикрыв глаза. От исходящего от его руки тепла мне стало еще чуточку легче. Вновь внутри запорхали бабочки, приятно щекоча нервы. Со всеми испытаниями, что сыпятся на наши отношения, я стала еще больше ценить такие вот моменты.